Потом, встрепенувшись, раскрыл широко глаза, засверкавшие неожиданным гневом и возмущением. Румянец покрыл его щеки, и сжались кулаки. — Он злой, злой, нехороший человек, — заговорил он прерывающимся голосом. — Он до сих пор не может мне простить. Такой пустяк. Я ведь тогда же извинился. Я же нечаянно. У него задрожали губы, и опять, закрыв глаза, он замолчал. «Кто — Кто? — спросил Цой.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 Помнишь, в выходной камере мы с Маратом поспорили из-за морского ежа, и я мешком его по шлему ударил. А мешок-то был ф ё д о р м и х а й л о в и ч Но ведь это же нечаянно. Я же не нарочно. Фёдор Михайлович сделал тебе выговор? Нет. Он только так злобно посмотрел на меня, что я даже испугался. Он тогда у меня вырвал из рук ящичек из его пишущей машинки и так посмотрел, как будто...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 Марат дурачился, кривлялся, нарочно путал и к о в е р к о л па, наступал на ноги своему партнеру. с к в о р е ш н я наконец, рассердился, приподнял его, как котенка над полом, и продолжал вальсировать один, держа свою даму в воздухе. Марат уморительно болтал ногами, безуспешно пытаясь вырваться из железных объятий своего партнера. Наконец, закричал караул. Павлик не выдержал. расхохотался и, сорвавшись с места, подбежал к скворечне. «Бросьте этого кривляку, Андрей Васильевич!» – звонко смеясь закричал он. «Давайте со мной, я буду хорошо танцевать, честная пионерская». «Давай, давай, хлопчик!» – радостно встретил его гигант. «Шо, уже очухался?» Он поставил на пол Марата, дал ему шлепка под спину, отчего тот под общий хохот пулей полетел к дверям, вполне, впрочем, довольный, что вырвался, наконец, из тисков своего приятеля. Оркестр сменил вальс на польку, и Павлик, как расшалившийся козленок, запрыгал возле своего партнера. Цой остался один в кресле, глубоко задумавшись, не замечая шума музыки и общего веселья. Комиссар тоже молчал. После танцев... По настойчивому требованию публики, как объявил конферансье вечера Ромейка, Павлик с подъемом прочитал свою поэму «Победители глубин». Ему бешено аплодировали и заставили некоторые места б е с и р о в а т ь Наконец комиссар объявил распорядок занятий и развлечений на следующую пятидневку. Разошлись заполночь. Усталые, веселые, довольные под бравурные звуки марша. В красном уголке остались только два человека, комиссар и Цой. Некоторое время они сидели молча, потом комиссар тихо сказал. «Как вы думаете, Цой, что все это значит?» Цой медленно провел рукой по своим блестящим черным волосам и откинулся на спинку кресла. «Ничего не могу понять. Ясно только, что Федор Михайлович...»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 «Раньше? Из-за чего же?» В отсек вошел уборщик Щербина с длинным пылесосным ящиком в руке. Он приблизился к комиссару, приветствовал его, приложив руку к бескозырке. «Товарищ комиссар, разрешите приступить к уборке?» «Пожалуйста, товарищ Щербина». Комиссар поднялся и сказал Цою, «Пойдемте ко мне, там поговорим».